вторая, который в Воронежскую больницу скорой помощи доставляется неизвестной с переломами и воспалением легких. Травматологи думают, что с ним делать, терапевт предупреждает о приказе из Москвы, а врач-лаборант Роспотребнадзора нарушает инструкцию. Солнце перевалило за полдень, летняя жара уже властвовала вовсю, местами разливая по асфальту зеркальные лужицы миражей. Автомобилей на дорогах было немного, так как одни их владельцы уже воспользовались возможностью оказаться на даче, а кто таковой не имел, томились на работе, мечтая оказаться на месте первых. Машина скорой помощи, завывая сиреной и посверкивая синими маячками, выскочила с грунтовки промышленной зоны на окраине Воронежа, оставив за собой облако пыли. Скорая выкатилась на асфальт и повернула в сторону города. «Юра, куда дали?» — спросил водитель у сидящего рядом фельдшера в синей униформе. — Погоди минутку, Михалыч, еще не решили. Не отрывая телефонный трубк от уха, ответил тот. — Должны травматологии нам выделить. — И не спеши, я парню не могу дать наркотик. У него все признаки черепно-мозговой. Так что не растряси, сам видел у него перелом. — Не учи отца кататься, — пробурчал Михалыч. Он выключил сирену, въехав в жилую зону из спецсигналов оставил только проблесковые маячки над крышей газель Созвонившись с отделом госпитализации, старший в бригаде фельдшер Юрий выяснил, что неизвестного пострадавшего готовы принять в травматологическом отделении больницы скорой помощи. Он сообщил об этом водителю и обернулся через плечо. Там, в салоне, рядом с парнем, лежащим без сознания на носилках, сидел второй фельдшер бригады по имени Василий. «Как он?» спросил Юрий. «Ну и как?» Василий пожал плечами. «В сознание не приходит». «Сопор кома один. Джинсы бы надо срезать с него. Голень, где перелом, сильно распухло «Доведем уже через десять минут», успокоил его Юрий. на хрен брать на себя лишнюю работу. Шин наложили, хватит. Сдадим травматологам, а те уж пусть решают, что дальше делать». Машина снова тряхнула но лежащий на носилках парень никак не отреагировал. Василий придержал трубку, ведущую от капельницы к вене пострадавшего. Вскоре водитель повернул и скорая подкатила к приемному покою больницы, укрывшейся в прохладной тени шумящих на ветру тополей. Фельдшеры выскочили из машины. Один открыл дверь приемного, второй вместе с водителем вытащил носилки из машины и вместе они закатили их по пандусу в приемный покой. Там бригаду встретил травматолог приемного отделения Башмин. Увидев шину, побои и капельницу, сразу понял, что больной его. «К нам? С чем?» – сходу спросил он у старшего фельдшера бригады. Юрий ответил. «Закрытая черепно-мозговая травма темени. Множественные ушибы, правой стороны тела, плеча, предплечья, перелом правой голени. Двойной. Да, еще. У него то ли ушиб легкого, то ли пневмония доусторонняя». Сложно понять на ходу. Хрипит сильно. Больше склоняюсь к пневмонии, так как в блистере, найденном у него в кармане, не хватает четырех таблеток бисептола. Но раз штрафы тут тяжелые, то однозначно к вам. С пневмонией разберетесь, терапевты помогут. безмянный что ли? С недовольством уточнил Башмин. Ладно, молодой, одет хорошо, значит, родственники найдутся. Юрий облегченным выдохнул, решив, что проблемы в приемном отделении не возникнут. Впрочем, виду ряда обстоятельств, о проблемах думать было нужно. Да, безымянный, да, без сознания, да, без полиса, но парень молодой, как справедливо заметил Башмин, родня найдется. Как только физиономия вернется в норму, фото отправят на опознание в полицию, если к тому времени сам не придет в себя и не расскажет, кто и откуда. А заодно, кто отметелил и что украли. Башмин сходил в кабинет за перчатками, но быстро вернулся в смотровую. Уже в них и принялся бегло осматривать пострадавшего. «Криминал стопроцентный, полиция в курсе?» — спросил медик. «Что сказали? Что при нем есть?» Он подумывал, удастся ли сбагрить неизвестного в другую больницу, но никаких мотивов не обнаруживал. «Травматология забита, несмотря на лето и сезон отпусков. Придется принимать». «Кроме бисептола, при нем был только этот разбитый смартфон», – показал Юрий. «Точнее, валялся рядом, но вряд ли он чужой. Тем более разбит в хлам. И, вероятно, парень еще был в сознании, когда понял, что аппарат разбит, потому что и бросил его. Больше ничего по существу не скажу. Ладно, запишем как личные вещи», – башмин вздохнул с заметной грустью. «Где обнаружили пострадавшего? Кто нашел? ребят давайте поподробнее». Мы его еще несколько дней не сможем толком расспросить. А следователь наверняка придет и будет вопрошать. Так что дайте в деталях картинку. Нашла его дам с собачкой в промзоне, возле улицы Богатырской, у самой дороги. дам с собачкой. К руму гуляли две собаки. Один был шпиц, другая ия. Толкая каталку с носилками, фыркнул фельдшер Василий. Это уж скорее было чудовище, только с видом схожее с собакой. «Да еще без намордника!» «У меня до сих пор мурашки по коже от этого монстра!» ага усмехнулся Юрий. «Какой ты ватчику намордник предлагаешь? Ему корзин для бумаг с трудом на нос полезет!» «Ватчик?» — Башмин покосился на Юрия. «Кличка больше для чехи подходит!» «Не-не, там не чеха-чиха!» — решил излить душу Василий. «Там помесь Боб со всеми известными науке видами овчарок, включая кавказскую!» И полное имя зверюги – Вахтанг. Вадчиками его та тетка звала, который нас вызвала. Менты были, уточнил Башмин, который никак не мог привыкнуть к слову «полицейские». Помогите аккуратно на кушетку парня переложить. Четвером они бережно переложили пострадавшего на кушетку. Медсестра прикатила стойку для баллонов капельницы. «Да, полицейские приезжали», – ответил Юрий. Их эта дам с собачкой вызвала. Поначалу вроде бы как на труп. Потом парень застонал, и она уже вызвала нас. Кстати, полицейский просил связаться с ними, как пациент придет в себя, потому что случай откровенно криминальный. Вот его визитка. Да, конечно. Башмин забрал картонку с телефоном и данными следователя, достал из кармана халата платок и протер лоб от пота. Нашли его у дороги, говорите? Есть признаки ДТП? Ну, что-то вроде. Большинство травм, скорее всего, получены в драке рассказал Юрий о результатах осмотра. «Но есть множественные ушибы и перелом ноги, голени, судя по гематоме обеих костей. И еще очень пострадали глаза. Мне кажется, ему из баллончика в лицо брызнули. Да и с легким непонятно что. Дыхание ослаблено и хрипы с обеих сторон. Но это вам разбираться». Фельдшер облегченно выдохнул. Ему не давал покоя ситуации с дыханием у доставленного больного. Пострадавший парень лежал на кушетке, рядом стоял штатив с капельницей. Обезболивать наркотиками фельдшеры не стали, ведь на затылке больного имелась огромная гематома, и на первый взгляд, что там под ней не определить. Поэтому первым делом Башмин написал направление в рентген-кабинет и вызвал санитаров. На грудь больного легла история болезни с короткой надписью «Неизвестный». А рядом карандашом, чтобы легче было понимать, о ком именно идет речь, удав. По рисунку на футболке так его и катали санитары по приемному отделению а пострадавший кашлял покрывая свое лицо и клечатое покрытие каталки розовыми брызгами мокроты когда фельдшеры уехали а рентгенологи закончили делать снимки пострадавший остался на кушетке в смотровой под капельницей джинсы с него срезать не стали аккуратно стянули придерживая отловную ногу отчего пострадавший окончательно потерял сознание Сняли футболку, на которой был изображен мультяшный удав, забрали все вещи, включая телефон и блистер. Все это оформили как личные вещи, оставили на нем только серые трусы. Взамен снятой одежды на удава натянули хлопковую больничную рубаху серо-голубого цвета с завязками. А так как предполагалось, что рубаху придется периодически снимать для осмотров и процедур, ее натянули задом наперед, через руки, прикрыв только грудь и живот. Разговорить больного никак не удавалось. На все обращения он только стонал и кашлял, быстро истощаясь и теряя сознание. Одно утешало, что сердце работало хорошо, хоть и в бешеном ритме, да и пульс был весьма уверенный, давление не снижалось меньше 110 на 50. А значит, никаких тяжелых скрытых кровотечений подозревать повод не было. Кашель одновременно и обнадеживал, и расстраивал, Если пострадавший реагирует на мокроту в бронхах, значит рефлексы сохранены, и он не в коме. Но с другой стороны, постоянная дышка и хрипы постепенно выходили на первый план, по мере решения проблем с травмами, которые только на первый взгляд производили впечатление ужасных. В основном это ушибы мягких тканей, ссадины, гематомы, и только перелом голени представлялся наиболее серьезным. Да, огромный синяк на затылке и темени как бы намекал, что там, под слоем кожи, крови и жира, могут быть еще разбитые кости черепа, даже внутричерепная травма. О коварстве таких образований Башмин знал не с чужих слов. Эпидуральные гематомы развиваются незаметно, иногда часами, постепенно сжимая изнутри мозг и приводя к его вклинию в отверстие между черепом и первым позвонком. А это уже верная смерть. Врача этот неизвестный парень уже немного раздражал. В коридоре стояли каталки с кресла с другими травмированными, требующими осмотра. А Удау никак не удавалось отправить в отделение. Слишком уж много травм было у него. И все требовали исключения более тяжелых, что могли быть скрыты под ушибами. История болезни понемногу обрастала заключениями и данными анализов. Незаполненным пока остался столько осмотр в приемном отделении. Травматолог понимал, что без помощи ему быстро не управится Медсестра принесла и поменяла баллон для капельницы, а Башмин принялся задумчиво изучать снимок черепа на неготоскопе. Рядом был закреплен снимок голени, на столе остались пленки с легкими в двух проекциях. Башмин почесал щетинистый подбородок, решительно направился к телефону и созвонил с Сергеем Герасименко исполнявшим обязанности заведующего травматологией. Пока вызванный врач добирался до приемного отделения, Башмин наспех оформил двух пострадавших с бытовыми травмами, не требующими операций Одного с переломом предплечья отправил на рентген, выслушав упреки рентген-лаборанта, что их неизвестный обхаркал весь кабинет, и теперь, пока не уберутся, приема не будет. Травматолог развел руками, но этот жест рентгенологи не увидели. Говорить было нечего. «Ну, а Харкл, что теперь? Он больной, ему можно. Вот если бы он, Башмин, завалился в рентген-кабинет и сделал то же самое, было бы странно». Вместе, проведя короткий на консилиум, травматологи пришли к выводу, что травмы черепа у удава нет. Более детальное обследование решили пока не проводить, так как безымянного пациента не отправишь на компьютерную томограмму без веских обоснованных показаний, отделению это влетит в копеечку. С ногой все было ясно, голень перебита ровненько, как топором, но мягкие ткани при этом не расщечены, и, судя по гематоме, удар пришелся во что-то очень твердое, но при этом не острое. «Как абордюрный камень», — прикинул Башмин, — «если на угол, на излом и еще сверху чем-то тяжелым, но размножение мягких тканей незначительное, значит, воздействие было коротким, как удар». Герасименко осторожно ощупал ногу пострадавшего. «Я такое видел однажды у девицы», — вспомнил он. «Пьяная ехала с кем-то на машине, додумалась высунуть ноги в открытое окно. И что думаешь?» «А столб на скорости?» «К счастью, не очень высокой, а то без ног осталось». Вот у нее точно такой же след был на коже. Линейная гематома на голени, наискосочек. Остальные травмы — это побои, тут все очевидно. Глаза ему прыснули перечным газом, видимо, в драке. Так что происхождение ожога роговицы понятно. Офтальмологу покажем, когда в себя придет, если будут показания. Запиши, химический ожог роговицы. Однозначно тут какой-то криминал. Нужно медсестрам дать указание, как в себя придет, чтобы вызывали полицию. Хорошо, с этим все ясно. Башмин снял снимки черепа и ноги снеготоскопа Взамен вставил снимки грудной клетки. «Сергей Семенович, повреждений ребер и легких я не вижу, но рентгенолог уверен, что тут очевидно воспаление. Говорит, плотность повышена, будто крупозная пневмония двусторонней в стадии разгара. И еще. Вот тут, в синусах, немного выпыта. Видите? Эксудативный плеврит? Может, в реанимацию отправим сразу? Лучше вызови терапевта, пусть осмотрит и даст свое заключение». Чего нам голову ломать? Он не настолько тяжелый, ренематологи завернут. Прибыв по вызову Герасименко, терапевт Татьяна Васильевна внимательно выслушала легкий пострадавшего, но тут вдруг он закашлялся, не приходя в сознание. На кафельный пол из-за его рта вылетели розовые брызги. — Легкая травмирована? — отскочив от неожиданности спросил Васильева. — Нет, — хором ответили травматологи и синхронно пожали плечами. Рёбра целый плевра цела, пневматракса нет, добавил Башмин. Ладно, пневмония тут на сто процентов, уверенно заявил Васильева. Даже плевра пневмония. Я назначаю муки в по грамму два раза в день. Раствор рингера до двух литров в сутки. Обезболивающие сами дадите, они ему температуру снизят. А вечером ещё раз его в отделении осмотрит дежурный терапевт. Да, мальчики, утром пришёл приказ Минздрава. «Все пневмонии, особенно если есть подозрение на атипичное течение, отправлять на бактериологию без задержки пацита». «В Москве отловили какую-то дрянь из категории ООИ. Ставили торс, и Роспотребнадзор заслал циркуляр осторожности. Я советую этого парня до получения результатов бактериологии и мокроты положить в отдельную палату». «Смеетесь», — Герасименко поморщился. «У нас в коридоре лежат, правда, недолго, день-два». Вот и он пока ляжет в коридоре. Максимум, что можем сделать, так это ширмочка его отгородить. Как хотите, мое дело предупредить. Если у него висеется какая-нибудь гадость, вам отвечать. Вы реально верите, что приличный парень в новой одежде может оказаться носителем опасной инфекции? Удивился Башмин. Чего у него висеется? В невмококе? В Если он спидонос, то возможно. На ВИЧ кровь взяли, ждем результатов а «Мое дело предупредить», — ледяным тоном повторил Васильева, на выходе обернувшись через плечо. Травматологи переглянулись и хмыкнули. Через минуту медсестра шпателем собрала с пола мокроту в стерильную баночку, подписала этикетку. «М. Примерно 25-30 лет. Тр. От. И. Б. Номер 18-954. 12-45». Водитель больницы, чертыхаясь, что оторвали от лотка с разогретым обедом, отвез баночку в лабораторию ногу пострадавшего упаковали в гипсовую лангету, на всякий случай, если все-таки найдутся документы и полис, в связи с чем, возможно, будет решено произвести операцию остеосинтеза штифтом. Место перелома отлично подходило для такой операции. Но пока парень неизвестный, нет полиса ОМС, вопрос с операцией по остеосинтезу отложили. Обломки состыковали, мелких осколков не было, кости переломились ровно, будто по линейке. «Через 2-3 месяца уже будет хромать с палочкой, а еще через 3, хоть с парашютом сможет прыгать». Около 2 часов дня коробочка с образцом мокроты для анализа прибыла в лабораторию, но в руки лаборанта образец попал только к 15 часам. Тот смазал ватным тампоном с мокротой предметные стекла для микроскопического исследования и положил их в окраску по романовскому играмму. Пока таймер считал время необходимое для качественного покрашивания, Лаборант заложил пробы в бульон, затем нанес питательную среду в чашку Петри. Все это, пометив специальными марками, он заложил в термостат на 6 часов. Это был тот временной минимум, который позволял получить рост колоний микроорганизмов для дальнейшего рассеивания на средах и типирования по серологическим вариантам. Стекла после окраски позволяет выяснить только какие виды бактерий в мокроте есть вообще. Их там может быть несколько типов – стриптококи, стафилококи, палочки, цисты, а может и грибы. Из сушки стекла вышли к 16 часам, но лаборант не спешил. Сходил к кофейному автомату, потом в туалет. Лишь через полчаса он вставил стекло с образцом мокроты под иммерсионный объектив микроскопа, капнул кедрового масла для увеличения светосилы оптики и настроил освещение от светодиодной матрицы. Приложившись глазами к окулярам, он принялся наводить резкость. Когда мутное изображение наконец сфокусировалось, лаборант отпрянул от микроскопа, поднялся из кресла, снова шагнул к кулеру, чтобы лотнуть воды. От увиденного на предметном стекле во рту внезапно пересохло, а сердце заколотилось в бешеном ритме. Он сам удивился первой мысли, ворвавшейся в разгоряченные эмоциями ум «Домой попаду не скоро подумал лаборант. В следующий миг отреагировал кишечник, лаборант на собственном примере ощутил, что значит фраза «обгадится от страха». Не без труда он заставил себя вернуться к микроскопу и снова прильнуть к окулярам. Круги изображения, отливающим желтизной из-за масла под иммерсионным объективом, он отчетливо разглядел заостренные по краям веретенообразные объекты с более темными кончиками и узким светлым пятнышком в центре. Чем-то эти бактерии напоминали кошачьи глаза с белым зрачком. Но лаборант прекрасно осознавал, что этими глазами на него смотрит сама смерть. Эта картинка раньше ему встречалась только в учебнике. Лихорадочно меняя стекла с мазками, лаборант среди синих эритроцитов и лейкоцитов видел массы страшных палочек, и казалось, что в каждом новом стекле их становится все больше и больше, но такого просто не может быть. Откуда она взялась тут? Даже мысленно было трудно произнести слово, означающее болезнь, вызываемую этими микроорганизмами. Но лаборант вспомнил, что утром из Москвы пришло письмо о выявленном очаге завезенной типичной лихорадки Точного диагноза и возбудителя указанного не было, только аббревиатура ТОРС указывала, что болезнь относится по категории классу болезни органов дыхания а к нему четкое предписание о необходимости внимательно относиться ко всем случаям пневмонии. Лаборант бросился к столу и посмотрел направление на лабораторные исследования сопровождавшее образец мокроты. Диагнозом числилась двусторонней пневмония. Лаборант от этой записи прошибло холодным потом. Он ледяной струйкой стек между лопатками и неприятной испариной выступил на лбу. «Вот это пипец!» – подумал он. Его судьба на ближайший месяц прорисовалась для него во всех ужасающих подробностях. Скорее всего, процентов на девяносто его ждала смерть. Смириться с этим было сложно, но и в панику впадать смысла было не еще меньше. «Может, и выживу», — лаборант попытался себя успокоить. «Но жену и детей надо срочно убрать из города. В любом случае им тут теперь не место». Он поколебался несколько секунд, поглядывая на стационарный телефон. «В принципе, то, что он собирался сделать, делать было нельзя». «Категорически. Нужно не жене звонить, а поднимать трубку к стационарному телефону и докладывать о чрезвычайной ситуации». Но родственные чувства перевесили. Лаборант достал мобильник и набрал номер жены из контактов. «Валя», — произнес он, — едва произошло соединение, — «замолчи и слушай, я ничего не буду объяснять. Сейчас ты приедешь домой, соберешь детей, и вы уедете к моим старикам в деревню. Срочно, не спорь. Прямо сейчас. Даже если тебя уволят за это...» Собралась и вышла, ясно? Да, делай, как я сказал, и молчи. Не до причитаний. Как, как? Хорошо. Ладно, отпуск возьми. За свой счет. Хоть на три дня. Только быстро. Чем быстрее, тем лучше. Да похеру. Не заставляй меня ругаться. Уезжайте. Я ничего не могу объяснить. Ты знаешь, где я работаю, знаешь? Повтори, где я работаю. Вот. Осознала? Молодец. Теперь срочно валить из города. Просто сделай, как я сказал. Он нажал кнопку отбоя, вытер салбопот и выпил еще стакан воды. Снова бросил взгляд на стационарный телефон, но задумался. Нужно дать фору жене с детьми. Полчаса она будет чухаться, баба есть баба. Еще полчаса ей понадобится, чтобы выбраться за черту города. Если позвонить сейчас, то тревогу объявят примерно через час. А еще через полчаса силами полиции, МЧС, а может и армии полностью блокирует город. Хорошо, в принципе она успевает. Но на всякий случай лаборант решил дать им еще минут десять. Он сходил в туалет, уселся на унитаз и пожалел, что обещал жене бросить курить. Хотел затянуться дымом, да одари, да дрожи в пальцах. Но сигарет при себе не было, да и негоже было нарушать данное слово Все, решительно подумал лаборант, больше тянуть нельзя. Он вернулся в кабинет, снял телефонную трубку и набрал внутренний номер заведующего. Георгий Шарифович... «Хорошо, что вы не ушли», — произнес он. «Зайдите, пожалуйста, в мою лабораторию». «Субординацию забыли», — пробасил Георгий Шарифович. «Форс-мажор у меня, точнее у нас. Так что давайте пока отложим субординацию, правда. Горде очаг по форме А-20». трубки тут же раздался грохот пластика и частые гудки. «Похоже, Георгий Шарифович не просто бросил трубку, она выпала из его рук, а сам он помчался в лаборатории Через три минуты заведующий распахнул дверь и перескочил через порог. «Вы уверены?» – спросил Георгий Шарифович у лаборанта, пытаясь совладать со сбившимся дыханием. «Уверены в том, что сообщили мне по телефону?» «Вот стекла, смотрите!» – лаборант кивком указал на микроскоп. «Откуда доставили образец?» «Из больницы скорой помощи, травматология». «Господи, да при тут травма?» «Вот направление, видите?» Отделение травматологии, диагноз двухсторонней пневмонии, материал мокрота. В сами увидите. Что я увижу? Георгий Шарифович наклонился к микроскопу. Не перекрашивали? Может, на других стеклах выглядит иначе? Везде одинаково. На перекрашивание уйдет еще час. Пять стекол и везде, как на ксероксе. Причем, судя по количеству ретроцитов и бактерий, это уже малиновый мусс. Макрофаги набиты ими, как гранаты зернами. Детрит в лизосомах есть, но это разгар воспаления. Если верить руководству Евдокимова из НИИ, то это пик воспаления. «Хочешь, чтобы я произнес?» Георгий Шарифович оторвал взгляд от окуляров в микроскоп и разогнулся. «Давайте вызовем кого-нибудь еще. Я ведь с этой бактерией дела не имел. Теоретически только. Лекции, семинары, учения по нашей линии МЧС. Может, это не она?» «Чертовски похожа!» Георгий Шарифович пустил струйку воды из кулера, набрал ладошку и умыл скуластое лицо. Затем покосился на лаборант и добавил. «Может, сперва удостоверимся на электронном микроскопе? Как скажете!» Лаборант достал из шкафчика коробочку с материалом и уложил ее в герметичный пакет. «Вот материал. Но подумайте. Я помню, что при малейшем подозрении даже по клинике сначала поднимается тревога, а потом ищется подтверждение». «Вас ведь никто не накажет, если мы сообщим о выявлении возбудителя материала «Не накажет», — согласился Георгий Шарифович. Он посмотрел на пакет таким же взглядом, каким бы окинул водородную бомбу на боевом взводе с работающим часовым механизмом. «А вот если мы переосторожничаем, ваша голова слетит первой», — закончил мысль лаборант. «Уж простите за откровенность. Электронные микроскопии в любом случае надо делать». И антигенное типирование. Сейчас или позже, все равно надо точно выяснить, к какому серовару относить эту дрянь. Вы полагаете, что это может оказаться обычным иеросинеозом? Лаборант усмехнулся. Тех-то я очень хорошо знаю. Тоже не киски, но зрачка нет. Ладно, время работает против нас. Когда взяли материал? Лаборант разгладил полиэтилен на баночке, чтобы лучше был вид направления. 12.45, ответил он. А сейчас 17.33. Прошло 5 часов без малого. Два отделения, скорая помощь. Можно сказать, в числе контактных. Это только навскидку. А если по инструкции, то весь корпус закроется. Бригада скорой помощи инфицирована на 100%. Ладно, пиши заключение по микроскопии. Рапорт на мое имя, руководство, я позвоню сам. И вот еще что. Это помещение пойдет под мойку. Ты попадаешь в категорию контактных. «Как все чашки и среды, уложишь в термостат, поедешь в карантин, понял? Семье сказал?» Лаборант промолчал, но заведующий по глазам понял, что это его подчиненный сделал первым делом. Нарушение инструкции, разумеется, но стоит ли его за это винить? «Звонить своим», — подумал Георгий Шарифович, — «город весь закроет». Он ощутил, как голова вдруг наполнилась звоном, а в глазах замелькали звезды. Левая рука немела, за ней словно исчезла вся левая половина тела. Он, не находя опоры в левой ноге, начал заваливаться и рухнул посреди лаборатории. Уголок рта безвольно опустился. Георгий Шарифович захрипел на полу, нелепо размахивая правой рукой. Лаборант все понял, на лицо имели все признаки инсульта. Пришлось вызвать скорую, и только после того, как начальника увезли, лаборант толкнул дверь в кабинет Георгия Шарифовича. Переступив порог, он подумал немного, зачем решительно снял трубку красного телефона, служившего для прямой связи с главой областного Роспотребнадзора. «Людмила Сергеевна», — не представившись, произнес он, — «у нас два ЧП. Во-первых, Георгий Шарифович охватил инсульт, и я отправил его на скорой. Во-вторых, он сделал паузу, собираясь духом. «Что такое?» — раздался в трубке взволнованный женский голос. Лаборант закрыл глаза, словно собираясь шагнуть в бездну, и доложил. На основании микроскопического анализа материала легочной мокроты, доставленной из больницы скорой помощи, у нас очаг по форме А20.2. Пока только по стеклам, серию на средах надо переделать в условиях лаборатории особо опасных инфекций. Георгий Шарифович в курсе, собственно, я выполняю распоряжение. Лаборант хотел назвать свое имя должность, но услышал в трубке частые гудки. Вот и все, машинку запустил, пробормотал он себе под нос. Главное, чтобы семья успела уехать в деревню. Он набрал номер жены, но, едва услышав ее голос, понял, что она осталась на работе, а не едет в электричке с детьми. «Не уехали?» — спросил он. «Ты что, серьезно?» — интонация была сварливой и скандальной. «То есть я должна все бросить?» «Нет, ты уже ничего не должна. Город закроет, самое позднее, через полчаса, через час максимум. «На въезд и на выезд. Меня не жди. Сидите дома, на улице не уходи, детей не упускай». «Что ты несешь? Ты выпил, что ли?» «У нас в городе очаг чумы». Он, наконец, выдавил из себя слова которое никто пока так и не смог произнести. «Легочная форма. Передается воздушно-капельным путем при любом контакте. Смертность у нее почти сто процентов. Девяносто девять с гарантией. Это если не лечить. А если лечить, то девяносто пять». То есть, если из вас кто-то заболеет, то уже не выживет, скорее всего, никто. Так тебе ясно? Ты что, не мог это прямо сказать?» В голосе жены послышались истерические нотки. «Не мог», — устал ответил лаборант. «Иногда надо просто делать, что тебе говорят. Впрочем, наверное, теперь же все равно». Он полностью выключил мобильник, понимая, что жена теперь не устанет названивать, облокотился спиной о стену и снова закрыл глаза. В ушах гулко отдавались удары пульса. Запущенная им машина действительно не только тронулась с места, но и начала набирать обороты. В городе один за другим в разных местах начали звонить телефоны, разнося тревожную весть. Страшное слово, которое пока осмелился произнести лишь лаборант в разговоре с женой, не звучало впрямую. Все, кого это касало, знали буквенный цифровой код А20.2 означавшей легочную форму чумы. Людмила Сергеевна шеловская возглавлявшая областной Роспотребнадзор, была, как про нее говорили, тертым калачом. Чиновник со стажем, врач-эпидемиолог еще советских годов, когда молоденькая Людочка шеловская после ординатуры организовывала карантины по ящеру и бруцеллезу в Воронежской области. Диссертация не защитила, но получила высшую категорию и заслуженного врача России. С особо опасными инфекциями дело имело и не на бумаге, а в поле, и город закрывать ей было не впервой. Хуже было, что случай, как ни крути, выпал особый и пришелся на самое жаркое время лета. Кроме того, пугала и крайне высокая смертность и легкая передача при контакте. С одной стороны, это требовало решительных действий, с другой, нельзя было допустить панику. Главное, что следовало выяснить, откуда в Воронеже появился больной, где и как он заразился. Людмила Сергеевна перелистывала подшитые листы ксерокопии истории болезни, про отколотую карту скорой, рапорт полиции с места обнаружения протокол протокола опроса свидетеля. Заключение эксперта и лаборанта. Информация о больном нулевая. Фотография сделана цифровым фотоаппаратом. Опись вещей, его состояние, сбитое лицо... Отсутствие документов крайне осложняли ситуацию, делая невозможным установление личности. Отпечатки пальцев сняли, но в базе их нет, значит, никогда ни к чему не привлекался. Никаких зацепок, полный ноль. Сидя в своем кабинете, пока еще в одиночестве, Людмила Сергеевна взвешивала различные варианты дальнейших действий. Она уже отзвонила всем, кому посчитала нужным, подняла на ноги полицейское руководство и руководство МЧС, Отдала распоряжение по возможным местам заражения в скорой помощи и в больнице, куда был доставлен больной. Уже без ее участия ответственные должностные лица собирали штаб при отделении Роспотребнадзора, но для него она выделила другое, более просторное, чем кабинет помещений. Доложила она о ЧП и руководству Роспотребнадзора, даже метку себе поставил в ежедневнике. Доложено ОА 20.2 1807. И все же, несмотря на все вроде бы выполненное, сохранялось ощущение, что чего-то не хватает, что-то забыли. Или коварная болезнь чем-то перехитрила, опередила и никак не удавалось понять, где и в каком месте. Из-за чего Людмила Сергеевна ощущала нечто, очень похожее на медленно заползающий в сознание ужас. Она старалась подавить это чувство, сосредоточиться на решении текущих задач, но удавалось это с огромным трудом. В отличие от большинства обывателей, она, как специалист и чиновник на ответственном посту, прекрасно понимала, чем может грозить городу любой неконтролируемый очаг чумы. А есть ли он или нет, никто не знает. Кроме того, томило ожидание сообщения о новых вспышках там или тут. Людмила Сергеевна заперла дверь, раскрыла окна и, в нарушении собственного приказа по городу, закурила, скрываясь от случайных свидетелей за занавеской. Руки дрожали. За окном тревожно прозвучала сирены скорой. «Вот так живешь, делаешь свою работу, а потом все в одну минуту переворачивается», — подумала Людмила Сергеевна. «И та земля, которая все твои сорок лет честно держала тебя, вдруг проваливается под ногами, ты летишь, как во сне, в бездонную пропасть. А уцепиться не за что, потому что никто, кроме тебя, еще не оказывался в такой ситуации. И надо что-то решать» и не просто решать о узком пространстве между «еще нельзя» и «уже нельзя». И то, на что ты раньше просто не обращал внимания, уплотняется до сокрушительной плотности, а то, что казалось незыблемым и важным, превращается в прах. Она понимала, что ей теперь придется удерживать равновесие, что называется, на лезвие бритвы, чтобы и не прошляпить ничего, и не впасть в перестраховку, которая порой может навредить больше, чем недосмотр. С одной стороны, сам факт нахождения опасной бактерии в пробе мокроты надо еще подтвердить. Изображение в окуляре оптического микроскопа может напугать лаборанта и даже привести к инсульту заведующего, но это нельзя принимать как безоговорочную доказательную базу. Надо еще 10 раз перепроверить и убедиться, с чем конкретно придется иметь дело. Электронная микроскопия и исследования на мышках растают точки над «и», но на это нужно время. Если отсечь все, что мы не делаем, то времени у нас много. По поликлиникам и больницам разъехались врачи с докладами. Заместитель Людмила Сергеевна поехал на городское радио и в телецентр Там записал объявление для жителей города. Мол, не паникуйте, граждане, дело привычное. Инфекция не впервой встречается, поборем. Только вот не болтайтесь без дела по городу. И если температура поднимется, кашель появится. Не тащитесь на работу или в гости, а вызовите врача из поликлиники или скорую позвоните. С другой стороны, если сейчас не дожать, дескать, еще ничего не ясно, не будем делать резких движений, то это может закончиться не отдельными очишками, а частичным или почти полным вымиранием города, без всяких преувеличений. В общем, осторожничать тоже нельзя. К тому же имелось несколько фактов, с которыми тоже приходилось считаться. Во-первых, В микроскоп смотрел не только лаборант, в него смотрел и заведующий лабораторией, и увидел там такое, от чего его тут же хватил инсульт. Факт косвенный, но Людмила Сергеевна не привыкла такие вещи скидывать со счетов. Во-вторых, 10 минут назад она звонила в Москву, в главное управление Роспотребнадзора. Говорил с Думченко, тот подтвердил, что означенная в циркулярах атипичная пневмония на самом деле не что иное, как А20.2, то есть легочная форма чумы. Думченко также сообщил, что первичный источник нашли, вычислили всю цепочку контактных и заболевших, в общей сложности госпитализировали около 300 человек, и добавил, что утечек быть не должно, мол, ищите у себя. Но голос Думченко дрогнул, и Людмила Сергеевна поняла, что нет стопроцентной уверенности. Слишком много людей, исключить утечку невозможно. Чума в Москве и чума в Воронеже, скорее всего, это не отдельные вспышки, а звенья одной цепи. А что если нет? друг один заразный поехал в Москву, а другой в Воронеж. Случайность? Запросить подробный материал по вспышке в Москве? Не дадут, там все засекречено. Таких случайностей не бывает, это понятно. Поэтому Людмила сергеевич для себя решил что дополнительные исследования в создавшей ситуации не более чем формальность. 99% в городе очаг чумы, да еще и в легочной форме. Да еще с безымянным и бессловесным больным, от которого невозможно пока ничего узнать, а может и не получится никогда узнать. Мысль шла по кругу. Неизвестный в травматологии. Местный или приезжий? Фото с разбитым лицом ничего не даст. Сам он говорить не может. Полиция пока ничего не сообщила. И все же придется принять одну версию и принять ее как рабочую, иначе действовать вообще будет сложно. Скорее всего, удав как обозначил на титульном листе истории болезни», доставил чуму из того же источника, который вызвал очаг в Москве. Ведь даже один источник так далеко от природных очагов можно назвать невероятной роковой случайностью. Два разных уже находились бы за пределами научно обоснованной теории вероятностей. Это значит, что часть зараженных от одного источника осталась в Москве, и все они локализованы, по словам Думченко. Другая часть как-то попала в Воронеж, ввязалась в драку, и один из них попал в скорый «Нет, так быть не может», — подумал людмил Сергеевна. «В такой стадии все, кто заразился одновременно, будут пребывать в одинаково тяжелом состоянии, то есть в коме». Это означало, что заболевший или один, либо где-то лежат в коме еще несколько человек. Необходимо было дать распоряжение полиции, скорой, чтобы чутко реагировали на любой подобный сигнал. Но людмил Сергеевна не успел это сделать. Зазвонил телефон прямой связи с Москвой. «Да», — ответил она, подняв трубку. «Остап Тарасович, слушаю». «Очевидно, у нас с вами один источник заражения», — сообщил Думченко. «Да я как раз об этом думала. Два разных это было бы чересчур». «Судя по вашему докладу, обнаруженный больной находится в тяжелой стадии». «Это значит, что заразился он, скорее всего, или в самолете, когда вместе с первичным летел из Оренбурга в Москву». Либо в аэропорту Домодедово, опять же от первичного. Иначе по времени не сходится. Судя по состоянию, он один из ранних заболевших. Да, согласна. Но что из этого следует? То, что он в очень заразном состоянии как-то добрался от Москвы до Воронежа. И я боюсь даже представить, сколько он оставил после себя контактных и зараженных. Очень важно выяснить его маршрут и контакты. Думченко сделал паузу, то ли думал, то ли кому-то что-то говорил. «Да, сейчас в жизни необходимо выяснить весь этот след и локализовать всех контактных. В Москве нам удалось это сделать, хотя не без труда, меньше чем за сутки. И ключевую роль в этом сыграл Наталья Евдокимова, главный специалист по чуме. Нам даже ФСБ пришлось привлекать». «У нас город поменьше», — нахмурившись ответил Людмила сергеев «Мы уже закрыли на въезд и выезд». «Воронеж проще закрыть, чем Москву». Она поняла, к чему клонит Думченко. Впрочем, стоит ли отказываться от помощи? Вряд ли, не та ситуация. «Хотя я понимаю, о чем вы», — призналась она. «Если вы хотите предложить мне серьезного специалиста, я не буду делать вид, что мне не нужна помощь. Нужна. Только я не знаю, чем тут сможет помочь специалист по чуме. Нам бы сюда Шерлок Холмс, прямо из книжки». Никаких зацепок в установлении личности? «Пока никаких». Со вздохом ответил Людмила Сергеевна. Удивитесь, но замену Шерлоку Холмсу я тоже могу предложить. Шутите? Нет. Выявить всех контактных с первичным больным нам помог Олег Иванович Пичугин, аналитика с ФСБ. Голова у него, скажу я вам, дом советов. У нас тут была своя теория поначалу о первичном зараженном. Так они с Натальей Евдокимовой на пару перевернули ее с ног на голову. И именно это предотвратило большую беду в Москве. «Случит сильно, но не очень от чего так?» Голос Тумченко послышалась едва заметной иронии. «Зацепок нет, Остап Тарасович», — повторил Людмила Сергеевна. «Вообще никаких. Физиономия у парня разбита так, что по фото не опознать. Если он наш, Воронежский, вернулся, к примеру, из Москвы в родной город и привез заразу, был бы шанс опознать его по фото...» «На формуляре в паспортном. А так, пальцем в небо. Это раз. Никто его пропаже не заявлял. Это два. Документов при нем никаких. Вообще. Это три. Даже личных вещей нет, кроме блистера с бисептолом и разбитого смартфона. Его полицейские обещали реанимировать. Может, есть какие-то в нем контакты. Но пока нет результатов. Понимаете? Сам парень в коме. Показания никаких дать не в состоянии. За что тут можно зацепиться?» Тут даже Шерлок Колмс ничего не мог бы сделать. Он в своей дедукции опирался на факты, а тут факт в ноль. И что думаете делать? В первую очередь закрыли город. Слово чума говорить не будем. Но и легенды насчет учений, как вы обошлись, мы тут ограничиваться не сможем. Это вы сомневались, дескать, оно не оно. Но раз у вас оказалось оно, то и у нас оно. «За рабочую берем версию, что кто-то от вас ускользнул и приехал к нам. Вы можете нам точно сказать, что из природного источника выехали не двое?» «Да тут грех не согласиться. Нам удалось выяснить про одного. Он прилетел из Оренбурга в Домодедово. Двоих не было. Уже легче. Получается, что нам просто придется объявлять ситуации если мы станем невнятно мямлить про учение половина народ просто пошлет нас подальше и разбежится по деревням и дачам ищи их свищи согласен с моей стороны однозначно добро в данном случае перестраховка тут и не пахнет но евдокимову с спичугиным я к вам все же пришлю тут есть еще один аспект о котором пока никто особо не знает плохое насторожилась людмила сергеевна нет хорошее Разработка не чумы. У Натальи Викторовны есть методика лечения, которая способна снизить смертность с 95% до 50% в самых трудных запущенных случаях. Методика пока на стадии эксперимента, но промежуточный результат очень обнадеживающий. Шутите? Нисколько. И автор этой методики Наталья Евдокимова. Тогда вообще вопросов нет. Когда они будут? Часа через полтора. «Мы их скорыми темпами доставляем на военную авиабазу Остафьеву под Москвой, а оттуда военным бортом к вам. Так что, как говорят, прошу любить и жаловаться». «Спасибо». Людмила Сергеевна положила трубку, затем уже по мобильному связалась с начальником Говородского УВД и попросила подготовить кортеж для встречи московских гостей с особыми полномочиями.